Глава двадцать третья. Когда мы с Федором вошли в комнату, Рената полулежала на столе, вокруг нее валялись скомканные салфетки. Тебе плохо, бросилась я к ней. Сильно голова кружится, прошептала Рената. Ноги трясутся очень холодно. Вигета, сосудистый спазм, сказал Приходько, реакция организма на стресс. Надо вызвать врача. Пока скорая доберется по вызову, пройдет не менее двух часов. В условиях Москвы неотложку следует называть «медленная помощь», но врачи в этом не виноваты. Белый автомобиль с красным крестом постоянно застревает в пробках. Водители не спешат пропустить врачей. Федор поднял худенькое тело Ренаты на руки, отнёс в джип, и мы повезли её в клинику. «Как ты себя чувствуешь?» — постоянно спрашивал Приходько, оборачиваясь к заднему сиденью, где укрытая всеми найденными в офисе пледами тряслась Васькина. «Тошнит меня», — отвечала девушка, и очень холодно. Потом у нее затрезвонил мобильный. «Да, Эра», — прошептала Рената. «Я заболела. Еду в больницу. Простите, забыла предупредить. Не знаю, какой-то спазм. Сказали, вегетарианский. Мутит и колотит. Мне очень неудобно. Извините, пожалуйста. Конечно. Да, понимаю. Но я же не нарочно». «А куда вы меня везете? Я поняла, что этот вопрос обращен к нам с Федором, и ответила «В клинику на улице Порохова. Не волнуйся, там отличные врачи, у тебя ничего страшного нет». «Больница на Порохова», — повторила Васькина. «Наверное». «Дадут?» «Непременно попрошу». «С кем это ты беседовала?» — полюбопытствовал Федор, который явно решил безостановочно болтать с Ренатой. «С хозяйкой салона», — прошептала Рената. Она разозлилась, что я в свою смену не вышла. Клиент по записи пришел, он Эри нажаловался. Вроде приятным парнем был из новых, раньше всего один раз приходил. Мужик? На маникюр? Искренне удивился Приходько. Он что, гей? Если человек за собой следит, ногти подпиливает и пятки чистит, это не значит, что он педик, возразила Рената. Милый человек, усы, бородка, волосы аккуратные, а вот сейчас пришел к Эри и поскандалил. Заведующий от меня справку требует. Если не принесу, выгонит. Тебе дадут необходимую бумагу», заверила я, с подписями и печатями. «Наплюй на свою эпоху», посоветовал Приходько. «Выставит и фиг с ней. Хороший мастер всегда устроится». «Хозяйку зовут Эра», поправила Васькина. «Она из Прибалтики. На самом деле по-другому ее имя звучит. Русскому человеку не выговорить. Это в Москве из нее Эру сделали». Я успокоилась. Похоже, Ренате стало лучше. Она беседует с нами, не жалуется больше на тошноту и озноб. Васькина словно услышала мои мысли. «Может, мне поехать в салон? Вроде отпустила». «Лучше показаться врачу», — возразил Федор. «Мы уже недалеко от больницы. За десять минут домчим». Я укоризненно цокнула языком. Практикант нарушил неписанное правило московских автолюбителей. «Никогда не радуйся свободной дороге и не заявляй вслух, приеду через пять минут. Непременно попадешь в затор и встанешь на пару часов». Впереди появилось большое количество красных огней, я начала притормаживать. «Пробка!» — гаркнул Федор. «Вот черт! Так хорошо ехали, но откуда она здесь взялась?» «Кто-то сглазил», — не выдержала я. «У меня не карие глаза», — возразил Приходько. «Глаз голубой, а как зыркнет, так постой». Бормотнула Рената. Юсит так говорит. Что с моим мужем? Где он? Я чуть не застонала. Нет, только не это. Обязательно сообщу Васькиной правду, но сейчас этого делать категорически нельзя. Не на ходу же вести трудный разговор. Опять мутит! пожаловалась Васкина и стала выпутываться из пледов. Жарко здесь. Дышать нечем. Спустя пять минут Ренату вновь заколотила в Потом она принялась жаловаться на отсутствие воздуха. Я включила мигалку, стробоскопы, громкую связь, но все равно не продвинулась вперед. По правилам водители обязаны пропустить автомобиль, оборудованный спецсигналами. Но на деле наши люди не всегда уступят проезд даже пожарным и скорой. Милиция вызывает у основной массы шоферов только негативные эмоции, да и понятно почему. Слишком часто за машиной ДПС следует черный Мерседес с каким-нибудь «чиновником», не желающим терять время. Но ну, атонированный джип с маячком вызывает бурю негодования. У всех в голове появляется одинаковая мысль. Некий богатый кот Базилио купил себе знаки отличия, чтобы успеть проехаться по всем любовницам. То, что в салоне внедорожника лежит больной человек, никому в голову не придет. Более часа понадобилось мне, чтобы проделать путь, который можно легко преодолеть за 10 минут. Но в конце концов мы добрались до больницы и очутились в приемном отделении. Полис с собой. Меланхолично спросила медсестра. «Я вынула пластиковую карточку. У нас особый договор с вашим главврачом на обслуживание любого пациента без определения личности больного». Девушка начала изучать полис. Она читала так долго, что я не выдержала. «Нельзя ли побыстрее? Женщине плохо. Когда человеку плохо, он лежит, а ваша стоит», процедила медсестра. «Вам надо взять талон». «Всегда хватало полиса», — возмутилась я. «У нас новый главврач», — пояснила она. «Порядок изменился. Без разрешения на прием от начальника отдела обслуживания никого не берем». «Эй, мы заплатили за год вперед», — возмутился Приходько. «Немедленно вызывайте врача. Не имеете права отказывать человеку в помощи». «Вас не лишают медобслуживания», — не моргнула глазом девушка. «Необходим талон». «Ладно, сдалась я. Где его взять?» Алла Григорьевна принимает в пятом кабинете, сильно растягивая гласные, произнесла медсестра. "Федор, оставайся тут с Ренатой», — велела я, и пошла искать нужную дверь. Первые три кабинета я нашла быстро. Но вслед за дверью с табличкой «4» шла процедурная. Дальше коридор делал поворот и превращался в круглый зал. В центре его торчало искусственные яблоня. Вокруг стояли кресла, в одном сидел мужчина с распухшей щекой. «Не подскажете, где тут пятый кабинет?» – спросила я у него. «На рентген просили не занимать», – ответил он. «Мне нужна Алла Григорьевна», – уточнила я. «Снимок делать я не собираюсь». «Вон, смотри», – начал злиться дядька и указал пальцем вперед. Я прищурилась, на стене возле одной из дверей красовалась надпись «Пятый рентген зубов». Я растерялась, но тут из коридора вынурнула полная женщина в голубой хирургической пижаме, Ноги моментально понесли меня к ней, и я спросила, «Где дают талоны на прием. «Спросите на ресепшн», — прозвучала в ответ. «Меня направили в пятый кабинет», — быстро сказала я. «Вы перед ним стоите». «Но там рентген», — уточнила я. «И что? Врач сделает снимки и выдаст вам направление», — пробурчала тетка. Я села около мужчины и заныла. «Разрешите мне войти первой. Я привезла девушку, ей очень плохо». На двери загорелась зеленая лампочка, я, не дожидаясь ответа от пациента с флюсом, оперативно ринулась вперед, очутилась в кромешной тьме, наткнулась на что-то острое, взвизгнула и заорала. «Есть здесь люди?» Через секунду вспыхнул яркий свет. Стало понятно, что я налетела на угол письменного стола, за которым сидел румяный старичок, очень похожий на доктора Айболита. Села в кресло, открыла рот. «Давай направление», — велел он мне, не отрывая взгляда от каких-то бумаг. «Вы Алла Григорьевна?» — спросила я. «Нет, Сергей Петрович», — без тени улыбки сказал врач. Я смутилась. Задала глупый вопрос, но надо продолжать беседу. «А где Алла Григорьевна?» «Села в кресло, открыла рот», — буркнул Сергей Петрович. «Но в кабинете никого, кроме нас, нет», — удивилась я. «Села в кресло, открыла рот», — повторил врач, затем поднял голову, «Давай направление. Не жмись в углу. Здесь бормашины нет, только рентген». Все наоборот. Алла Григорьевна должна мне выдать бумагу на прием. попыталась я внести ясность в ситуацию. Сергей Петрович встал, подошел к стулу с подголовником и, как робот, повторил. «Села в кресло, открыла рот, давай направление». «Нету у меня бумаги. Я хочу ее получить от Аллы Григорьевны, которая занимает пятый кабинет», закричала я. «Села в кресло, открыла рот», — не дрогнул рентгенолог, — «давай направление». «Спасибо, до свидания», — кивнула я, повернулась, нажала на ручку двери, но та не открылась. «Заперто», — обрадовался робот, — «спецсистема против побега пациента». «Села в кресло, открыла рот, давай направление, пока не сделаю снимок, не уйдешь. «Нет у меня направления», — топнула я ногой, зубы не болят. Села в кресло, открыла рот. «Нет бумаги, значит, панорамный снимок», — объявил Айболит. Делать нечего, пришлось подчиниться. Через пять минут врач довольно улыбнулся. «Вот тебе номерок, ступай и жди». «И чего боялась?» Я выскочила в холл и побежала прочь от разгневанного мужчины с флюсом, который орал мне в спину. «Нахалка! Пролезла обманом, чтобы у тебя все клыки во рту повыпадали!» Объяснять измученному болью человеку, что случилось, показалось мне бесполезным. Я пронеслась до другого вестибюля, увидела искусственную ель, кресло и кабинет с ярко-синей цифрой «5» на двери. В медцентре оказалось две пятых комнаты. Я перевела дух и постучалась. «Входите смело», — раздалось изнутри. Я вошла в небольшую комнату и обрадовалась, но наконец-то попала туда, куда надо. Никаких белых стен, шкафов со странными инструментами, аппаратов непонятного предназначения. Вокруг полки с книгами, а за дубовым столом сидит приятная тетушка в цветастом платье. «Вы Алла Григорьевна?» — закричала я. «Ну, наконец-то!» «Присаживайтесь, душенька», — улыбнулась дама. «Не нервничайте». «Дайте мне талон на осмотр больной», — потребовала я. «У нас есть полис, вот он». «Конечно, душенька» кивнула Алла Григорьевна. «Прямо сейчас получите, как вы себя чувствуете». «Я в полном порядке, только дайте направление». Дама чуть склонила голову. «Как вас зовут?» «Татьяна Сергеева, но талон нужен для Ренаты Васькиной, ей плохо». «Тревожитесь за подругу?» — спросила Алла. «Да», — ответила я, решив не уточнять, что сегодня впервые увидела Ренату. «Выпишите побыстрее направление». «Отлично» одобрила Алла Григорьевна. «Сострадание — это правильное чувство. Значит, вы сильно расстроены». «Мне нужен талон», — отчеканила я. «Давайте поговорим об этом», — нежно пропела доктор. Меня охватило сомнение. «Вы точно Алла Григорьевна?» «Если хотите, можете меня так называть», — предложила тетка. Я вскочила. «Но вы не Алла Григорьевна!» «Не беспокойтесь», — зажурчала дама. «Погодите, не убегайте, мы вам поможем!» «Ко мне на прием направление не требуется, оплата почасовая». Слава богу, дверь психотерапевта не была оборудована системой насильственного задержания пациента. Я выскочила в коридор и налетела на пластиковое ведро. Оно опрокинулось, вода потекла по плитке, пожилая уборщица молча плюхнула в лужу тряпку. «Простите, пожалуйста», — смутилась я. «Давайте помогу». «Руки пачкать моя работа», — не согласилась бабка. «Иди себе, лечись». «Ищу пятый кабинет. Там должна сидеть Алла Григорьевна. Не знаете, где он находится?» – вздохнула я. Бабуля оперлась о швабру. Ремонт они сделали. Шестой кабинет переделали в третий, первый в девятый, седьмой у нас нынче двадцатый. «Мне нужен пятый», – напомнила я. Старушка сложила губы трубочкой, постояла некоторое время в раздумье, затем сказала «А его нет, ликвидировали». В нем до ремонта Кошкин психологический центр реабилитации работал. «Кошкин центр реабилитации?» — с недоверием спросила я. «Но здесь не ветеринарная клиника». «Точно», — кивнула уборщица, — «с собаками не пустят». «А с кисками можно?» — заморгала я. «Нет», — пожала плечами старуха, — «с чего ты это удумала?» «Вы сказали про Кошкин центр реабилитации?» «Чувствуя себя полнейшей идиоткой», — произнесла я. «Верно. Доктор Кошкиным заведовал». Собирая и лужу, ответила бабуля. «Хороший человек. Устанешь, зайдешь к нему. Врач тебе порошочек понюхать даст. И силы не знам, откуда берутся. А потом его выгнали. Переоборудование затеяли. Не ищи Аллу Григорьевну. Она здесь уже год как не числится». Еще раз извинившись перед уборщицей за опрокинутое ведро, я пошла назад. Почти час пробегала по коридору. Сделала рентген челюсти, вырвалась из цепких лап психотерапевта, выяснила, что приятный доктор Кошкин любезно угощал окружающих кокаином, а пятого кабинета теперь не существует, и Алла Григорьевна давно выведена за штат медучреждения. Теперь скажите, за что Числав отдал бешеные деньги этой клинике? В лечебнице полнейшая анархия. Но сейчас я устрою на ресепшн полет шмеля над цветком. Вегето сосудистая дистония – неприятная болезнь, но от нее в одночасье скончаться трудно. А если бы у Ренаты случился инфаркт, сколько пациентов в этой клинике умерло в приемной в ожидании помощи?